возбуждение уголовного дела в отношении отдельной категории граждан и привлечения их в качестве обвиняемых в целях обеспечения дополнительных гарантий соблюдения прав и законных интересов некоторых категорий граждан упк а также ряд других законов рф предусмотрел дополнительные требования порядку возбуждения в отношении них уголовного дела. Обычно данные дополнительные условия вынесения процессуального решения применяются при возбуждении уголовного дела. Однако, если уголовное дело было возбуждено не в отношении данного, а в отношении другого лица, или же по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления эти условия должны соблюдаться при привлечении лица, обладающего статусом неприкосновенности, в качестве обвиняемого. Так, решение о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено не в отношении данного лица принимается первое в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы генеральным прокурором РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда РФ о наличии в действиях члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы признаков преступления и согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы. Второе. В отношении Генерального прокурора РФ. Прокурором, на которого в соответствии с Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в этом случае возлагается исполнение обязанностей Генерального прокурора РФ на основании заключения коллегия, состоящей из трех судей Верховного суда РФ, принятого по представлению президента РФ о наличии в действиях Генерального прокурора РФ признаков преступления. Третье. В отношении судей. Конституционного суда РФ, Генеральным прокурором РФ, на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда РФ, о наличии в действиях судьи признаков преступления и согласия Конституционного суда РФ. Четвертое. в отношении судьи Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, Федерального арбитражного суда, окружного, флотского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 В отношении иных судей, Генеральным прокурором РФ на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Республики: Краевого или Областного Суда, Суда города федерального значения, Суда Автономной области и Суда автономного округа, военного суда соответствующего уровня. о наличии в действиях судьи признаков преступления и согласия соответствующей квалификационной коллегии судей. Шестое. В отношении председателя счетной палаты РФ, его заместителя и аудиторов счетной палаты РФ, генеральным прокурором РФ, Пункт 6. Часть 1. Статья 448 УПК. Однако они не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия той Палаты Федерального Собрания РФ, которая их назначила на должность в Счетную Палату. 7. В отношении уполномоченного по правам человека в РФ. Генеральным прокурором РФ. Восьмое. В отношении президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в президенты РФ. Генеральным прокурором РФ. Девятое.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 суда автономной области и суда автономного округа. 10. В отношении следователя, адвоката, прокурором на основании заключения судьи районного суда, а в отношении прокурора, вышестоящим прокурором на основании заключения судьи районного суда или гарнизонного военного суда по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Одиннадцатое. В отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления, прокурором, субъекта РФ. 12. В отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса, прокурором субъекта РФ, а члена центральной избирательной комиссии РФ с правом решающего голоса. председателя избирательной комиссии субъекта РФ, генеральным прокурором РФ. Особый порядок привлечения лица к уголовной ответственности распространяется не только на лиц, перечисленных в статье 448 УПК, статусом неприкосновенности, хотя и временным, обладает Также инспектор счетной палаты. Без согласия коллегии счетной палаты, он не может быть привлечен к уголовной ответственности в дни, когда им выполняются служебные обязанности. Согласно части 6 статьи 42 Федерального закона о выборах президента РФ, зарегистрированный кандидат на должность президента РФ не может быть без согласия генерального прокурора рф привлечен к уголовной ответственности при даче такого согласия генеральный прокурор рф немедленно извещает об этом центральную избирательную комиссию рф зарегистрированный кандидат то есть лицо которое зарегистрировано соответствующей избирательной комиссией В качестве кандидата претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе палате органа государственной власти или органе местного самоуправления не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия прокурора, соответственно уровню выборов. Поэтому зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия генерального прокурора РФ. Давая такое согласие, генеральный прокурор РФ немедленно должен известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата. По правилу части 4 статьи 41 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, постановление о привлечении в качестве обвиняемого зарегистрированного кандидата в депутаты в выборный орган местного самоуправления на должность выборного должностного лица местного самоуправления. может быть вынесено с согласия прокурора района, города. Однако следует помнить, что на территории муниципального образования он может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия прокурора субъекта РФ.